Дыхание. 1. Строение органов дыхания. Дыхание это совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, использование его в биологическом окислении органических веществ и удаление из организма углекислого газа. Система органов дыхания представлена воздухоносными путями и легкими. Дыхательные пути начинаются ноздрями. Через них воздух попадает в носовую полость, разделенную на две половины. Внутри полость выстлана слизистой оболочкой содержащий многочисленные клетки мерцательного эпителия. Слизь, выделяемая слизистыми железами, увлажняет вдыхаемый воздух, задерживает пылинки и микроорганизмы, оседающие на стенках полости. Клетки мерцательного эпителия, снабженные ресничками, выводят частицы слизи с прилипшей пылью из полости носа. Слизь содержит вещества, убивающие микробов или препятствующие их размножению. Слизистая оболочка густо пронизана кровеносными сосудами, которые согревают вдыхаемый воздух. Итак, согретый, увлажненный и очищенный воздух через носоглотку и ротовую часть глотки поступает в гортань. Гортань расположена в передней части шеи и состоит из нескольких хрящей. Самый крупный хрящ – щитовидный. Он защищает гортань спереди. Важную роль играет особый хрящ, эластичный, гибкий надгортанник. Он закрывает вход в гортань, когда мы глотаем пищу, предохраняя дыхательные пути от попадания в них пищевых частичек. Гортань, являясь частью дыхательных путей, выполняет еще одну функцию. Это голосовой аппарат, орган, в котором образуются звуки. В полости гортани имеются натянутые как струны складки слизистой оболочки голосовые связки. Пространство между ними называется голосовой щелью. Звук возникает на выдохе. струя выходящего воздуха, заставляет связки вибрировать, возникает звук. Его сила зависит от скорости воздушной струи, натяжения голосовых связок и размаха их колебаний. Окончательное формирование звуков происходит благодаря движениям языка, губ, присутствию ротовой полости зубов. Гортань переходит в трахею, трубку, состоящую из хрящевых полуколец, что придает ей с одной стороны жесткость, с другой стороны мягкая задняя часть трахеи, примыкающая к пищеводу, способствует свободному прохождению пищи. На уровне пятого грудного позвонка Трахея разделяется на два главных бронха, входящих в правое и левое легкое. Трахея и бронхи высланы мерцательным эпителием, который удаляет из органов дыхания пыль. Основной орган дыхательной системы легкие. Они расположены в грудной полости, почти полностью занимая ее. Снаружи легкие покрыты плотной оболочкой – плеврой. Такая же оболочка выстилает внутреннюю стенку грудной полости. Между этими оболочками находится микроскопическая щель – плевральная полость заполненная жидкостью, уменьшающей трение при движениях легких. В легких главные бронхи ветвятся, образуя бронхиальное дерево. Самые маленькие бронхи заканчиваются микроскопическими заполненными воздухом легочными пузырьками, альвеолами. В легких насчитывается до 700 миллионов альвеол. Их поверхность в 40-70 раз больше поверхности тела. Такая огромная поверхность легких обеспечивает более полный контакт кислорода с кровью. Служат легкие и органами выделения. С поверхности альвеол Постоянно выделяется углекислый газ и испаряется вода, когда в виде пара поступает в легочные пузырьки, а затем по дыхательным путям выводится из организма.